Контрольные вопросы В главе «Органы чувств». Какие органы называют органами чувств? Значение органов чувств. Что называют анализатором по Ивану Петровичу Павлову? Какие отделы различают в анализаторе? Чем представлен каждый отдел анализатора? Что относится к органу зрения? Из чего состоит глазное яблоко? Назовите три оболочки глазного яблока. Какие два отдела различают фиброзные оболочки? Строение значения роговицы, строение значения склеры. Назовите три отдела сосудистой оболочки. Строение значения радужки, что называют зрачком. Строение ресничного тела, с помощью чего к нему прикрепляется хрусталик. Строение собственно сосудистой оболочки – Строение сетчатой оболочки. Три вида нейронов сетчатки. Какие светочувствительные элементы имеются в сетчатке? При каком освещении они функционируют? Что называют диском зрительного нерва? Какие сосуды проходят внутри зрительного нерва? Где находится пятно, желтое пятно и центральная ямка? Значение центральной ямки. Распределение колбочек и палочек в сетчатке. Что относится к внутреннему ядру глазного яблока? Какие образования являются прозрачными, светопреломляющими средами глаза? Где находится водянистая влага, ее значение? Чем влага продуцируется и куда оттекает? Строение и значение хрусталика. Как изменяется кривизна хрусталика, при рассматривании близко лежащих предметов, значение ресничной мышцы в акте аккомодации, где находится и из чего состоит стекловидное тело, название и значение мышц глаза, чем образовано влагалище глазного яблока и где оно находится, строение век, что называют конъюнктивой, чем образован мешок конъюнктивы и какие своды он имеет, Где находится слезная железа, куда открываются ее протоки? Что относится к слезовыводящим путям, где они находятся? Куда оттекает слеза, значение слезы? Конец 415 страницы. Какие три отдела различают в ухе? Какие части уха относят к органу равновесия? Какие части уха относят к органу слуха? Строение наружного уха строение ушной раковины, строение наружного слухового прохода, строение и положение барабанной перепонки, что относится к среднему уху, где находится барабанная полость, ее объем, название и положение стенок барабанной полости, какие отверстия и возвышения имеются на лабиринтной стенке, чем закрытое отверстие в каком порядке располагаются слуховые косточки и к чему они прикреплены. Название и значение мышц, находящихся в барабанной полости. С чем и как сообщается барабанная полость. Строение, положение и значение слуховой трубы, где находится внутреннее ухо. Какие два лабиринта различают? Название трех отделов костного лабиринта. Чем образованы его стенки? Чем образовано перилимфатическое пространство? Что в нем находится? Положение строения улитки. Название канала внутри улитки. Какие две лестницы различают в спиральном канале? Положение преддверия и название двух его углублений. Название и положение костных полукружных каналов. Название ножек полукружного канала. Из каких слоев состоят стенки перепончатого лабиринта, чем он заполнен. Название отделов перепончатого лабиринта. Улитковый проток, где находится. Название и положение его стенок. Где находится спиральный кортиев орган, значение этого органа. Что входит в состав спирального органа? Каким путем передаются звуковые колебания на спиральный орган? Где находятся сферические и эллиптические мешочки, с чем они сообщаются? Название и положение полукружных протоков. Какие ножки имеют полукружные протоки? Что относят к вестибулярному аппарату органа равновесия? Из чего состоят ампульные гребешки и пятна перепончатых мешочков? Где находится орган обоняния? Из каких клеток состоит орган обоняния? Что относится к органу вкуса? Какие сосочки языка имеют вкусовые луковицы? В составе каких нервов проходят вкусовые нервные волокна? Строение вкусовой луковицы. При поражении какого нерва может не закрываться глазная щель? Какая мышца при этом парализована, не сокращается? При поражении какого нерва верхнее века может быть опущено? Какая мышца при этом парализована? При поражении какого нерва нервных волокон зрачок не суживается на яркий свет? Какая мышца при этом парализована? Какой нерв иннервирует звуковоспринимающий отдел внутреннего уха? Рецепторы каких отделов внутреннего уха принимают участие в восприятии положения тела в пространстве? Раздел «Кожа». Перечислите основные функции кожи. Примерная площадь кожного покрова и толщина кожи. Какие две части различают в коже? Из какой ткани построен эпидермис? Название и взаимное расположение слоев эпидермиса. Краткие данные о строении слоев эпидермиса. Имеются ли в эпидермисе кровеносные сосуды и нервные окончания? Из какой ткани... Построена, собственно, кожа, дерма. Какие два слоя различают в собственно коже? Из какой ткани состоит сосочковый слой? Какие мышечные клетки имеются в коже? Название мышц, прикрепляющихся к волосам. Из какой ткани состоит сетчатый слой, собственно, кожи? Какие два вида волокон в нем имеются? Где находится и из чего состоит подкожный слой, значение этого слоя? Назовите две артериальные сети кожи, где они расположены. Конец 416 страницы. Какие функции кожи связаны с кровеносными сосудами? Какие железы имеются в коже, потовые железы? К какому типу желез относятся, где расположены, куда открываются их протоки? В каких участках тела потовые железы отсутствуют? В каких участках кожи потовые железы выделяют более густой секрет со специфическим запахом? Какие функции кожи связаны с потовыми железами? Сальные железы. К какому типу желез относятся? Где находятся? Куда открываются их протоки? Какие виды волос различают? Какие части различают волосы? Из чего состоит стержень волоса? Из чего состоит корень волоса? Что входит в состав коркового и мозгового вещества волоса? Из чего состоит волосяной сосочек? Значение сосочка. Где находится и из чего состоит волосяной мешок, фолликул? Из какой ткани преимущественно построены корневые влагалища? Чем окружено наружное влагалище? Строение ногтя? Какие рецепторы имеются в коже? Чем представлены и в каких слоях кожи находятся болевые рецепторы? В каких слоях кожи находятся тепловые и холодовые рецепторы, что инервирует в коже вегетативные симпатические волокна? Конец 417-й страницы. Конец книги. Запись произведена в Центральном полиграфическом учебно-производственном предприятии Мосгор правления ВОС, декабрь 1981 года читала Маргарита Иванова.